Глава пятая, в которой начинает происходить нечто удивительное. Поздно вечером, когда Светлик уже лежал в постели, позвонил Родька. Телефон у Светлика был, но совсем простой, не то что у Ариши. Этот телефон не мог ни фотографировать, ни показывать мультики, ни играть, а умел только звонить. Мама отдала Светлику свою старую трубку, чтобы он был на связи, когда ее нет рядом. Мама услышала звонок и заглянула в детскую. «Кто звонит? Родик? Не наговорились за сегодня? Скажи ему, что ты уже спишь». «Ладно, ладно, я быстро», — пообещал Светлик. А в моем подарке нет ничего», — с некоторым разочарованием сказал в трубку Родика. «И в нет». «Интересно, почему?» «Может, вам случайно не положили?» «Забыли», — предположил Светлик. «И воробьева не положили, а Оринкиному однокласснику, и у Лиски у подруги нет. Всем забыли, а тебя одному не забыли, что ли?» «Ну, не знаю». А если такой подарок вообще один был, сюрприз, кому достанется? — И он достался именно тебе, — голос в трубке звучал обиженно. — А почему никому-то другому? Под кем-то другим Родька явно подразумевал себя. — Мы можем вместе играть, — предложил Светлик, чтобы утешить брата. — Какая разница, кому он попался? Кстати, я понял, для чего у него дырка в колпачке. — Для чего? — тут же заинтересовался рочка Для веревочки. Можно продеть веревочку в дырку и повесить... — Куда повесить? — Да на ёлку же! — негромко воскликнул Светлик и тихонько засмеялся. — Это не простая игрушка, а ёлочная. — Ёлочная? Ну вот, — снова обиделся рочка Ты теперь повесишь её на свою ёлку, да? — Не повешу, не бойся, — пообещал Светлик и погладил пальцем лежащего возле подушки человечка. — Пусть он будет наш общий. Он хотел добавить, что человечка сейчас рядом с ним, но решил лишний раз не дразнить брата. Хотя, если разобраться, он, Светлик, ни в чем не виноват. Просто ему больше повезло, вот и все. Именно он оказался тем счастливчиком, кому достался единственный подарок с сюрпризом. Светлик попрощался с Родькой, положил телефон на стул возле кровати и снова лег на подушку. И стал думать, как помочь брату. Ведь действительно несправедливо, что Родька в этом году останется без праздника. И на елку не попадет, и Деда Мороза не увидит. «Ну и что, что на школьных елках Дед Мороз не настоящий, а всего лишь переодетый взрослый? Все равно здорово, гирлянды огней, веселая музыка, карнавальные костюмы, сладкие подарки, праздничное настроение. Конечно, настоящего Деда Мороза тоже хотелось бы увидеть, но вот как это сделать?» У Светлика уже слипались глаза, как вдруг он услышал громкий шорох возле уха и с ужасом почувствовал, как возле его плеча что-то шевельнулось, Светлик негромко вскрикнул и кубарем скатился на пол. Потом бросился к столу и зажег настольную лампу. Сердце колотилось, как бешеное. Ноги дрожали. Он во все глаза смотрел на свою постель и боялся подойти. Что там такое? Показалось, что ли? Сейчас все тихо и спокойно, и возле подушки ничего нет. Может быть, ему это приснилось? Но ведь он еще не спал. Разве может что-то присниться, когда не спишь? Светлик сделал два шага к кровати и остановился в нерешительности. Кто там притаился? Кто забрался в постели и прячется под одеялом? Надо откинуть уголок и посмотреть. А может, это и правда мышь? Та самая серая мышь от соседей, про которую говорил Родька. Ведь кто-то же шуршал сегодня вечером в куче конфет. «Эй, кто ты?» — дрожащим голосом проговорил Светлик и сделал еще один шаг к кровати. «Вылезай! Эй, мышь!» «Сам ты мышь!» — раздался вдруг тоненький голос. Уголок одеяла зашевелился, и из-под него показался человечек в голубой курточке и коротких штанишках. Та самая ёлочная игрушка, которую Светлик с Родькой нашли в новогоднем подарке. Но теперь эта игрушка двигалась и разговаривала, и была похожа вовсе не на застывшую пластиковую фигурку, а на настоящего маленького человечка. На озорного паренька со светлыми вихрами, в мягком колпачке и больших башмаках, которые непонятно как удерживались на худеньких ножках. Светлик протер глаза. Нет, все-таки он спит и видит сон. Он надавил на свежий синяк, который появился на плече вчера во время игры с одноклассниками. «Больно!» «Разве во сне может быть больно?» «Значит, не сон. Но как можно наяву разговаривать с елочной игрушкой?» «Я что?» «Похож на мышь?» — сердито поинтересовался человечек и забрался на подушку. «Разве у меня есть хвост и четыре лапы?» Он вытащил руки из карманов, расставил их в стороны и покружился, показывая себя со всех сторон. «Ну, посмотри внимательно. Есть?» «Нет», — вынужден был признать Светлик. «Ты не мышь». «Вообще-то в мышах нет ничего плохого», — смягчился человечек, расхаживая по подушке. «Если бы я был мышью, я бы так и сказал, что я мышь». «Но дело в том, что я вовсе не мышь, а совсем даже наоборот!» Светлик подошел поближе. Он уже не боялся человечка. Ему стало любопытно, ведь не каждый день находишь такие занятные игрушки. «Здорово тебя сделали! Ты и двигаешься, и даже разговариваешь!» Восхищенно прошептал он. «Ты на батарейках или на пульте управления?» «Это ты на пульте управления, а твои мозги на батарейках!» — проворчал человечек, продолжая ходить взад-вперед. На цветной наволочке оставались едва заметные вмятины от его грубых башмаков. «А я просто живой! Понимаешь, живой! У нас вообще все живые, если хочешь знать!» «Где это у вас? И кто ты такой?» — спросил Светлик. Человечек встал как вкопанный. «Кто я?» — воскликнул он. «Ты спрашиваешь, кто я такой?» «Спрашиваю», — подтвердил Светлик. «Я хочу познакомиться. Меня зовут Светлик, а тебя?» «Ты не шутишь? Ты вправду меня не знаешь?» — изумлённо произнёс человечек. «Нет», — совсем растерялся Светлик. «Не знаю». «Ну ничего себе!» Человечек брякнулся на подушку навзничь, заложил руки за голову из и с досадой проговорил. «Вот так фокус!» «Но ведь и ты меня не знаешь», — попытался оправдаться Светлик. «А почему я должен тебя знать?» Человечек снова легко вскочил на ноги. Кто ты такой? Обычный мальчишка, каких миллионы. А меня знают все, и дети, и взрослые. Потому что я... Кто? Кто? Я герой. Знаменитый, прославленный. Умный, смелый и находчивый. Подсказываю, я спас несколько человек и проучил одного громадного негодяя. Ну, соображай, соображай. Догадался? Нет пока. Это же известная сказка. Ей очень-очень много лет что? Сказок никогда не читал?» «Читал? То есть, конечно, не сам, а с папой? Мы очень много сказок читали», — поспешил заверить Светлик, лихорадочно пытаясь припомнить известную старую сказку, в которой был такой умный и находчивый герой в колпачке, курточке и башмаках. «Но как назло ничего в голову не приходило. И мультиков я много смотрел, но там тебя точно не было», — смущенно добавил Светлик, присаживаясь на краешек кровати. «Вот, значит, как!» — горько усмехнулся человечек. Выходит, знаменитых сказочных героев уже никто не помнит. И что теперь делать, скажите на милость? Кому я могу довериться? Кто мне поможет? Этот бестолковый мальчишка, который даже не знает, кто я такой?» Человечек рассерженно ткнул маленьким пальцем в сторону Светлика и вдруг мгновенно замер, превратившись в неподвижную фигурку. Дверь открылась, и в комнату заглянула мама. «Все еще болтаешь по телефону?» — спросила она. «Нет», — ответил Светлик, поспешно набрасывая одеяло на игрушку. «Уже давно не болтаю». «Мне показалось, я слышала твой голос». «А что это ты сидишь? И почему горит настольная лампа?» — удивилась мама. «Это я простыню поправлял», — сказал Светлик и нырнул на свое место, натянув одеяло до подбородка. «Простыню? Давай помогу. Нет, не нужно, все уже нормально». «Ладно, спи. Спокойной ночи». Мама потушила лампу и вышла. Светлик нащупал возле себя неподвижную пластиковую фигурку и крепко сжал в руке.